Глава 932. Отправляемся в путь. Техника ока кошмара могла парализовать противника, а также незаметно влиять на разум. Весьма эффективная магия для сражений. Именно её сейчас и использовал Ван Боле. Но ночь не хотела, чтобы Лелин за напал на него. По установленным хозяевами правилам инициатор нападения лишится права участвовать в испытании. В этом Ван Боле ни капли не сомневался. Тогда он мог без последствий бить его и спокойно продолжить участие в испытаниях. Лелензе оказался крайне неприятным человеком. Ван Боле редко прощал обиды, поэтому он не собирался спускать ему с рук нападки в свой адрес. Надо было выкинуть его за борт и сны лодки, подумал Ван Боле. Неужто этот парень не понимает, к каким последствиям могут привести его действия? В таком случае он просто подгадает подходящий момент и тихонько его устранит. Девчонка с колокольчиком. Зачем совать нос чужие дела? Не став оборачиваться, Ван Боле поднялся по лестнице и заперся в своей комнате. Прошло больше половины отведённого на подготовку времени. До начала испытания оставался всего один день, поэтому Ван Буэлэ хотел заняться культивацией, чтобы к началу испытания быть на пике формы. С наступлением ночи город Империи Звездопада озарил свет бумажной луны. Большинство избранных уже разошлись по своим комнатам, чтобы как Ван Буэлэ подготовиться к испытанию, который начнётся после рассвета. Ночь прошла тихо. Когда на часах было ещё три часа до рассвета, Ван Буэлэ размеренно дышал, практически слившись с окружением. Отчего его культивация наполнилась энергией. Внезапно его брови вздвинулись к переносице. Он открыл глаза и с подозрением посмотрел на бездонную сумку. И в этот же миг она открылась сама по себе, и потом из неё вынырнула голова бумажного человека. Слегка помуршившись, он вылетел из сумки и застыл перед Иваном Бола. Его белая мелкая дрожь. Иван Бола поменялся в лице, его дыхание сбилось, культивация превразилась в хаос. Когда у него в голове прозвучал загадочный смех, покрывшись потом, он внезапно понял, что потерял контроль над собственным телом. Что бы он ни делал, у него не получилось пошевелиться, ни в силах даже закрыть глаза. Он наблюдал, как незваный гость уменьшался до размеров обычного человека. Похоже, такая трансформация принесла ему лёгкий дискомфорт. Чуть привыкнув к новому размеру, он стал медлить шагами комнату, пока наконец не остановился и не посмотрел на Ван Бола. Взрительный контакт вызвал у Ван Бола резкий в глазах. Он хотел их закрыть, но веки не слушались. К счастью, бумажный человек быстро отвел взгляд. Подойдя к окну, он взглянул на бумажное полотно в небе, а потом снова посмотрел Ван Болу в глаза. Когда у того из глаз пошли слезы, что-то во взгляде бумажного человека изменилось, а потом он сделал лашок, оказавшись растаял в воздухе. После его исчезновения к Ван Бол вернул контроль над телом, инстинктивно закрыв глаза, он попытался восстановить сбившееся дыхание. Какое-то время спустя он открыл глаза и посмотрел на место, где последний раз видел бумажного человека. Проверка кольца подтвердила, что тот действительно куда-то пропал. Иван по лохадог по спине пробежал. Бумажный человек неоднократно помогал мне попасть на корабль. Полагаю, дело в Лонета, поскольку сам хотел попасть сюда. Из меня сделали какого-то контрабандиста. От последней мысли ему стало не по себе. Его визит сюда мог закончиться совершенно непредсказуемым образом. и источником внезапных perturbations и будет бумажный человек, которого он протащил сюда в кольца. Ну и что? Я тоже здесь жертва. Попытался успокоить себя Ван Бола. С его губ сорвался тяжёлый вздох. Тут он вспомнил, что в бездонной сумке таился ещё и живой человек. Выбедевший, что дитя дао цивилизации первоздатое ещё жив, он почувствовал себя немного лучше. Этот парень был нужен ему живым во всяком случае до возвращения в цивилизацию божественное око. Иван Бовало уже хотел отозвать божественную волю, но тут его посетила одна мысль. Интересно, а этот метод сработает с другими людьми? Задумался он. Это была опасная мысль. Если бы всё было так просто, то империя Звездопада каждый раз сталкивалась бы с целым ворохом проблем. Для проверки Иван Бовало попробовал достать детедау из бездонной сумки. Любого ни душивлённый предмет легко вынимался из сумки, чего нельзя было сказать про живых существ. Специально на этот случай явно действовала какая-то особо ограничивающая магия. «У бумажного человека всё получилось, потому что он местный!» Близился рассвет, поэтому Ван Буэлэ прогнал лишние мысли из головы и попытался успокоиться. Когда он привёл культивацию в порядок, на улице уже начало светать. Когда из-за горизонта полностью вышел солнечный диск, в головах всех избранных раздался голос. «Испытание начинается!» На гостиницу опустилась неодолимая сила, и он не мог бы спать. Хотя мгновение ампож жанра стилось, люди в здании услышали нечто похожее на привычный им шум волн. Но было в этом звуке что-то странное. Сперва он действительно походил на шум волн, но если прислушаться, то сразу становилось ясно, что это было шуршание бумажных обрезков. Ван было уже слышал этот голос. Выглянув в окно, у него округлились глаза. Вместо городских улиц он видел лишь море из чёрной бумаги, словно последние 3 дня были всего лишь иллюзией. Духовное сознание Ван Буэлэ разошлось во все стороны. Оказалось, что он находился на немыслимых размерах корабле. На борту не было ни одного бумажного человека. Тем не менее, массивный корабль шёл вперёд на всех парусах, оставляя за собой длинный шлейф из кружащих в воздухе обрезков чёрной бумаги. «Магия перемещения!» — понял Ван Буэлэ. В других находились другие избранные. Многие поражённо рассматривали море за окном. Даже у девушки с колокольчиком странно блестели глаза. Водоче лучшими представителями младшего поколения своих семей и кланов, они быстро взяли себя в руки. В головах избранных вновь прогремел раскатистый голос практики из внешнего мира. В последний раз вы можете заполучить благословение моей империи Звезда Пада. Для этого вам надо пройти три испытания. Первое вы уже прошли, теперь вас ждёт ещё одно. Это испытание на выбывание. Впереди вас ждёт особая планета. Иллюзорная планета. Там всё живое, погибшее от ваших рук, превратится в фантомов, которые будут вам мешать. В таких условиях вам предстоит добыть один из тридцати призрачных кристаллов. Спустя 7 дней после прибытия на планету те, кто будет держать в руке один из кристаллов, смогут принять участие в последнем испытании. На следующий день вы прибудете на место, насладитесь последним спокойным деньком. На этом голос стих, на корабле повисла тишина. Все избранные обдумывали сказанное. Ван Бо-Лэ начал подозревать, что с «Кладбищем звёзд» было что-то не так. Такие подозрения появились не только у него. Остальные, избранные за исключением небольшой горстки тех, кто знал немного больше, задавались тем же вопросом. Информация из древних текстов, собранных их семьями, была неполной. Очевидно, что за этим испытанием скрывалось нечто большее. Нечто очень серьёзное. Сразу по приёзду нам устроили испытание. После недолгой остановки в городе началось второе. Зачем эта империя звездопада? Может, другие что-то об этом знают? Ван Дуволен нахмурился, размышляя, как бы побольше раззнать о текущей ситуации. Как вдруг у него в голове раздался знакомый жутковатый смех, а потом прозвучал резкий голос. Потому что это возможно последнее открытие кладбища звёзд.